Глава 24. Карма настигнет даже короля душ. Светлова не нашли. Эта скотина слишком хорошо пряталась, и, подозреваю, его кто-то покрывал. Не все клиенты злого гения были выявлены в ходе расследования, так что парочка отходных путей у преступника была. Это немного огорчило Гранда, но он был доволен. что больше на его территории не промышляет бандит подобного уровня. К тому же генерал оказался не просто речным драконом. У него были ведьмовские силы. Как подобное возможно, я пока плохо понимала, но из слов Блэка выходило, что расслабляться рано. Справиться с таким противником будет очень нелегко. Демонолог отправился в тюрьму строгого режима с шестью пожизненными сроками. И невозможностью подать апелляцию. Хотелось бы для него смертную казнь, но г р а н т обещал, что жизнь для него будет адом. Так и произошло. Король Иных слов на ветер не бросает. Лаис приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии в горах для Иных. И я, и Вэлиант решили, что смерти демоница не заслужила. Оба контракта, заключённых ею, были на выгодных условиях и являлись справедливыми. Несмотря на то, что договоры со смертными в принципе запрещены, мы пошли навстречу семье Серовых. в с ё же где-то подобные сделки могли быть даже благом. Стоило задуматься о том, чтобы сделать суровое законодательство иного мира немного мягче. Мартин отделался предупреждением и испытательным сроком. Теперь при в е д и меня лисенок падал ниц и благодарил за милость к его глупой душонке. Выглядело это забавно, поэтому я не спешила прекращать подобные представления. Серов тоже не возражал. Он как-то постарел на парочку лет и внезапно стал терпимее. Прям одомашненный оборотень. Но на его профессионализме это никак не отразилось. Хватка у оперативника по сей день была мертвая. Что до нас с Блэком, то все серьезно, неоднозначно. В тот злосчастный день, когда вскрылась личность демонолога, дракон решил не оставлять меня одну. Он, пусть и с опозданием, но направился за мной. Именно это и спасло мне жизнь, а Денису испортило лицо навсегда. Я впервые видела, как аристократичный до мозга костей король душ Выбивал все дерьмо кулаками из человека. Никакой магии, никаких мечей или захватов. Старый добрый мордобой. Причем один раз и в э л схлопотал по лицу, из-за чего его губа отреснула, и он ныл мне потом об этом еще неделю, требуя пожалеть и поцеловать пострадавшее место. Каков хитрец! Его травма не мешала этому наглецу целоваться, да, не менее... зато сильно беспокоило без внимания. Искусный манипулятор. Он полюбил поцелуи и долгие объятия. Блэк, в принципе, изменил свое отношение к нам, как к паре. е г все еще беспокоило, что носителей силы теперь двое, но этот вопрос больше не стоял так остро. Дракон признался как-то, что настолько испугался за меня в тот день, что с тех пор мое здоровье и жизнь стали для него приоритетом. Он до сих пор не признавал такие чувства, как любовь, что не мешало ему продолжать жить со мной, гулять со мной, спать со мной и убивать взглядом любого, кто засматривался на меня. В общем, мы были странной парочкой с питомцем-метаморфом, который теперь принял облик маленького йоркширского терьера. Эта псина гадила по углам, лаяла по ночам, ела только дорогие консервы и грызла все вокруг. Не за горами тот час, когда моя любовь к питомцам умрет под гнетом в ы х о д о к магического животного, и я таки сдам это чудовище в маг-контроль. После долгих споров, уговоров и обсуждений было решено переехать в т а у н х а у с элитного района. Я не устояла... и сдалась на милость комфорта и простора. Стоило мне там побывать, как все было решено. Я, конечно, еще посопротивлялась, но только из вредности. Место действительно было чудесным. С силой нам приходилось еще разбираться. Из живых свидетелей взаимодействия короля и королевы душ у нас был только Алексис, но он мало знал об особенностях подобных взаимоотношений. Дракон был младшим братом Шайн, прошлой королевы душ, и сестра не делилась с ним подробностями. Нам приходилось изучать все на практике. Для этого нас привлекали к расследованию сложных дел. Мы пытались найти баланс и научиться работать в паре. Получалось пока не очень. Однажды мы чуть не отправили бедного вампира на тот свет за то, что он облизал палец п а ц и е н т к и после того, как брал у нее кровь на анализ. Зато оборотня убийцу погладили по головке, пожалели и даже посадили на поезд. с и р о в был на нас дико зол. В общем, косячили мы с изрядным постоянством. А все потому, что теперь появилось два мнения, два взгляда, два видения. Соединить это все в единый вердикт было крайне сложно, но мы учились. После долгих экспериментов с силой мы обычно отдыхали или работали каждый над чем-то своим. Напраздные разговоры и выяснения отношений времени обычно не хватало. До сегодняшнего вечера. «И почему мы до сих пор живем вместе?» – внезапно произнесла вопрос вслух. Эта мысль каким-то образом вылилась в конкретный вопрос. Прошла неделя с новоселья. Я сидела на диване с ноутбуком, закинув ноги на бедра Блэка и печатала очередную статью, когда меня вдруг посетил этот вопрос. А ведь и правда. Нас никто не заставлял быть вместе, сила тоже больше не бушевала, но мы как-то по привычке прожили еще месяц в старой квартире, а потом и вовсе вместе переехали. Обычно парочки влюбляются, встречаются и только потом съезжаются. Мы же как-то проскочили два первых пункта, перейдя сразу к третьему, да так там и остались. Мне даже в голову не пришло, что дракон может переехать один, и он не рассматривал этот вариант. Просто в день нападения сказал, что хочет приобрести таунхаус. поэтому пора бы мне собирать вещи. И все. Странно, не правда ли? И это при том, что тему перстня и не до конца понятного ритуала мы никогда не поднимали. Я опасалась, он не желал. Ты о чем? Наконец решила избавиться от метаморфа? Уточнил дракон, поправляя очки на переносице и переворачивая страницу книги на греческом языке. После его рука привычно легла поверх моих коленей. «Нет, я не об этом!» «Почему я переехала с тобой?» Я отодвинула ноутбук в сторону и придвинулась ближе к брюнету. «Вот опять! Я думал, мы закрыли эту тему!» Устало простонал Вэлл, тоже откладывая чтение на потом. «Таунхаус лучше твоей захудалой квартирки по всем пунктам!» «Ты же сама согласилась с этим!» «То ли я чего-то не понимаю, то ли у дракона на этой теме блок стоит!» «Он в упор не понимает, о чем я говорю!» «Да нет же! Почему мы вместе?» Снова переформулировала я. «Что я здесь делаю?» «Ты что, пила?» И он действительно наклонился и понюхал. «Не несет ли от меня алкоголем?» — Ты материал для новостного портала пишешь, глупая. Сама же решила, что гостиная для этого подходит лучше всего, и мое присутствие тебя успокаивает. — Твое присутствие меня успокаивает? — глупо переспросила я. — Твои слова не мои? — он пожал плечами, снимая с себя ответственность. — Ты перетрудилась? Тяжелая тема? Нет данных? Я не знала, что на это ответить. Мой мозг медленно, но верно терял связь между началом беседы и ее концом. Даже вопрос растворился в голове, и мне никак не удавалось понять, что я вообще хотела узнать, как затмение нашло. — А, точно! Информация! Мне же завтра выпускать новостную ленту! И я шустро вернула ноут на колени, чтобы продолжить писать. Теперь портал принадлежал мне, и необходимо было заполнять его колонки, поскольку я еще не набрала полный штат журналистов. Но я не жаловалась, всегда хотела быть главным редактором, а не простым сотрудником. «Вдохновение тебе!» — сказал Блэк, наклонился и крепко поцеловал. «Скоро пойдем в постель, не перетрудись!» «Угу!» — и я снова уткнулась в экран, ощущая губы дракона на своей щеке и подбородке. Такими темпами я вряд ли скоро завершу работу, зато получу удовольствие по полной, продолжительное. — Спасибо, друг. Что бы я без тебя делал? Блэк был искренен. — Обращайся! Грант отпил немного коньяка и своего бокала и посмотрел на товарища. Ты долго еще будешь избегать разговора с ней. Пока твоя техника дурачка-простачка работает и заставляет ее теряться, этот разговор не состоится. — То есть никогда? — проницательно заметил король иных. — Никогда, — подтвердил брюнет. — Ох, как она будет зла, когда все поймет! — Илюк рассмеялся. — Не проще ли признаться, что влюблен? И назвать уже ваши отношения хоть как-то. Кто влюблен? Я? Ты что-то путаешь. И король душ скрыл хитрый взгляд за бокалом с янтарной жидкостью. Эй, меня можешь не дурить. И в мыслях не было. Я всегда откровенен с тобой. Ты же знаешь, что за советом это всегда к тебе. Вэльянд поднял бокал, показывая, что пьет за друга в этот раз. — Да уж, в отношениях ты полный профан. Есть такое. На некоторое время повисла приятная тишина, в которой каждый думал о чем-то своем. Однако прервалась она весьма интересным образом. — Эй, не используй на мне мою же технику! Просто признай, что любишь Лили. Мне-то можно. — Какую технику? — невинно осведомился дракон. «У тебя бокал пуст, давай налью!» И он в самом деле взял в руки графин и потянулся к люку. Тот на автомате подставил свой сосуд. «Как дела на работе?» «Как обычно, рекламное агентство процветает!» Неосознанно ответил король иных, после чего хотел было пригубить напиток, но замер, не донеся бокал до губ. «Как же я сочувствую к армии!» Нет у тебя сострадания к любимой женщине. Не понимаю, при чем здесь Лили? Я породил монстра. Рука накрыла лицо. Ученик превзошел учителя. И ни один из них не знал, что карма та еще шутница. Она притаилась за дверью в лице Лилии карма и готовилась к сладкой мести. Не зря говорят что карма настигнет тебя тогда, когда ты этого не ждешь. Сегодня Вэллиант Блэк получит бумерангом за все прошлые волнения любимой. Конец.